мы не прождали нескольких минут как появился чернокожий посланец и провел нас в комнату поменьше где за письменным столом заваленным как у дельца бумагами сидел сам президент он выглядел несколько усталым и озабоченным что неудивительно поскольку он на ножах со всеми, но выражение его лица было мягкое и любезное и держался он на редкость просто благородно и приятно я подумал что осанка и манеры его удивительно соответствует посту, который он занимает. Мне сказали, что по этикету республиканского двора путешественник вроде меня может, отнюдь не нарушая приличий, отклонить приглашение на обед, каковое я получил, когда уже закончил свои приготовления к отъезду и собирался покинуть Вашингтон за несколько дней до того, что был указан в этом приглашении, а потому я посетил дом президента только еще раз. Это было по случаю одного из тех раутов, которые происходят в установленные дни между девятью и двенадцатью вечера и довольно непоследовательно именуются «Леве». Мы с женой отправились на этот раут около десяти часов. Двор был забит экипажами и людьми, и, насколько я мог уразуметь, гости прибывали и уезжали, не следуя какому-либо особому распорядку. Тут не было полицейских, которые успокаивали бы перепуганных лошадей, дергая их за уздечку или размахивая дубинкой у них перед глазами, и я готов поклясться, что ни одного безобидного человека не ударили с размаху по голове и не толкнули изо всей силы в спину или в живот и не довели при помощи какой-либо из этих мягких мер до столбняка и не отправили затем под стражу за то, что он не двигался с места. И все же тут не было ни суматохи, ни беспорядка. Наш экипаж, когда настала его очередь, подъехал к подъезду, и никто при этом не неистовствовал, не ругался, не орал, не осаживал лошадей и вообще не производил никакой суматохи. Мы высадились с такой легкостью и удобством, словно нас эскортировала вся полиция столицы от А до З включительно. Анфилада комнат первого этажа была ярко освещена, в вестибюле играл военный оркестр. В маленькой гостиной Окруженные группой гостей стояли президент и его невестка, игравшая роль хозяйки дома, очень интересная, изящная дама, истинная леди. Один из джентльменов в этом кружке, видимо, взял на себя обязанности церемонемейстера. Ни других чиновников, ни лиц и свиты президента я здесь не видел, да в них и не было нужды. Большая гостиная, о которой я уже упоминал, равно как и другие комнаты нижнего этажа, была набита до отказа. Собравшееся общество нельзя было назвать «избранным» в нашем понимании этого слова, поскольку здесь были люди, стоящие на самых разных ступенях общественной лестницы. Здесь не было и большого количества дорогих туалетов, выставленных на показ, по правде говоря, иные костюмы вполне можно было бы назвать весьма нелепыми. Но ни одно грубое или неприятное происшествие не нарушило этикета и приличий, и каждый, даже из тех, что толпились в вестибюле, и были впущены сюда без всяких билетов или приглашений, просто чтобы поглазеть, казалось, чувствовал, что он является неотъемлемой частью Белого дома и несет ответственность за то, чтобы он всегда был в наилучшем и наидостойнейшем виде. Эти гости, каково бы ни было их общественное положение, обладали некоторой утонченностью вкуса и умением оценить умственную одаренность в других, А потому питали благодарность к тем, кто, применяя на мирном поприще свои большие дарования, открывал своим соотечественникам новые горизонты и новую прелесть жизни и поднимал их престиж в других странах. Прекрасным доказательством тому послужил сердечный прием, оказанный здесь моему дорогому другу Вашингтону Ирвингу который незадолго до того был назначен посланником при Испанском дворе и в этом новом ранге находился в тот вечер среди гостей Белого дома в первый и последний раз перед своим отъездом за границу. Я искренне верю, что при всем сумасбродстве американской политики лишь немногие общественные деятели были столь искренне, преданно и любовно обласканы, как этот совершенно очаровательный писатель. И нечасто широкое собрание... Внушала мне такое уважение, как эта пылкая толпа, когда на моих глазах она вся как один отвернулась от шумных ораторов и государственных чиновников и в благородном и честном порыве устремилась к человеку мирных занятий, гордая его возвышением, бросающим яркий отцвет на их общую родину и всем сердцем благодарная ему за изящные фантазии, которые он рассыпал пред ней. Пусть долго раздает он эти сокровища, не рукой, и пусть долго с такими же похвалами вспоминают о нем. Срок, отведенный нами для пребывания в Вашингтоне, подходил к концу, и нам, собственно, предстояло начать свое путешествие, так как расстояния, которые мы преодолевали по железной дороге, странствуя между более старыми городами, считались на этом большом континенте совсем ничтожными. Сначала я намеревался направиться на юг, в Чарльстон, но тут я подумал о том, сколько продлится это путешествие, а также о преждевременной для этого месяца жаре, которую даже в Вашингтоне подчас бывало трудно выносить, и к тому же мысленно взвесил, как мучительно мне будет жить, постоянно видя пред собой картины рабства». Причем весьма сомнительны шансы на то, что за время, которым я располагаю, мне удастся наблюдать его без неизбежных прикрас, что позволило бы мне прибавить какие-то новые факты к множеству уже накопленных. И вот я вспомнил о том, что часто говорили мне, когда я жил еще дома в Англии и не помышлял когда-либо попасть сюда. И снова стал мечтать о городах, вырастающих словно дворцы волшебных сказок, в пустынях и лесах Запада. Советы, какие мне пришлось выслушивать со всех сторон, когда я стал подумывать о том, чтобы направить свой путь на запад, были, как водится, довольно обескураживающими, а моей спутнице столько наговорили о всяких ужасах, опасностях и неудобствах, что я всего и не припомню, да и не стал бы их перечислять, если бы даже и мог. Достаточно сказать, что среди наименее страшных были названы «взрыв пароходного котла» и «крушение почтовой кареты». Но так как западный маршрут был намечен для меня самым авторитетным из моих добрых друзей, к какому я мог обратиться, и так как я не придавал веры всяким росказням, которыми меня запугивали, то я быстро выработал дальнейший план действий. Я решил проехать на юг только до Ричмонда в Виргинии, а там повернуть и взять курс на Дальний Запад, куда я и прошу читателя последовать за мной в новой главе.